Глава девятнадцатая. Хуан. День двенадцатый. На лестничной площадке стояла женщина со сложенными крест на крест руками. Она ждала Хуана. Ее пестрое платье выцвело, как и она сама, но глаза металли молнии, а голос был оглушительным. Хотя он не очень хорошо понимал ее немецкий язык, смысл был предельно ясен. Какого чёрта ей досаждает абсолютно неизвестная личность? Почему он позвонил именно в её звонок? И что вообще он потерял в этом доме? Куда это он направляется? Он, извиняясь, пожал плечами и покрутил пальцем вокруг виска. Простите, ошибся этажом, сказал он, но не встретил понимания и проскользнул мимо неё по лестнице наверх, сопровождаемый убийственным взглядом. Двумя этажами выше он увидел латунную табличку с надписью Б. Я. Варберг. А ниже была приклеена табличка с эффектным названием Международное фотобюро Мюнхен. Хуан осторожно протянул палец к звонку, когда увидел узкую полоску света, упавшую на его ногу, и понял, что дверь приоткрыта. Он приложил ухо к щели и не услышал ничего, кроме громкого хлопка, когда женщину внизу с грохотом закрыла свою дверь. Тот прирожденный инстинкт остановил его, и затаив дыхание, он прислонился к стене между двумя дверями в квартиры этого этажа. Будь осторожен, Хуан, подумал он. Дверь может быть приоткрытой только, если жилец выбежал ненадолго по какому-то делу. И там внутри произошла какая-то катастрофа. Хуан стоял и ждал. По прошествии четверти часа ни на лестнице, ни за дверью ничего не случилось. Он осторожно толкнул дверь и вошёл. Никто и никогда не мог упрекнуть Хуана Айгуадера в том, что он чистоплюй. Такого определённо нельзя было сказать о человеке, живущем в этой квартире. Разнокалиберная обувь была разбросана в прихожей у входа. Потёртый кожаный портфель висел на ручке полуоткрытой двери, за которой был виден унитаз с жёлтыми полосами и поднятым сиденьем. Старые газеты и журналы с фотографиями на обложке штабелями лежали вдоль стен. Так что всё время надо было смотреть под ноги, чтобы не споткнуться о них или о мешки с мусором, приготовленные на вынос. Лоски сквозняк шёл в прихожую из большой комнаты прямо перед ним. Хуан предположил, что там гостиная. "Hello, Mr. Warburg", сказал он. "May I come in?" Он подождал немного, закрыл за собой входную дверь и повторил вопрос, только немного громче, чем в начале. Так как и на этот раз никто не ответил, он распахнул дверь в гостиную полностью и сразу узнал диван Икеа, точно такой, какой был в его семье больше 20 лет назад. Окно на улицу было широко распахнуто. Он отметил это и решительно вошёл. Зрелище, которое предстало перед ним, было настолько шокирующим, что ноги у него подкосились, и он вдруг оказался сидящим на полу в луже густой крови, которая тянулась от фигуры в форменной куртке по стеклянному столу, а затем внизу, по полу. Хотя щека покойного лежала прямо на стеклянном столе, было видно, что на горле у него глубокий смертельный разрез, который, напоминая смеющийся сирот, шёл от уха до уха. Хуан не успел даже почувствовать приступ тошноты, как его уже стошнило так мощно, что масса крови у него между коленями оказалась залета его непритязательным утренним завтраком. Как позвонить в полицию? И вообще, хорошая ли эта идея, подумал он, когда первый испуг прошёл, и он более или менее начал соображать. Ведьма внизу видела меня, и она будет говорить, что это сделал я, мелькнула мысль. А если полиция не поверит в моё объяснение? Если они арестуют меня за убийство? Он представил себе суровое лицо редакторши Монтесевиго. в том мгновении когда ей надо будет оценить новую ситуацию предоставит газета переводчика или адвоката кто будет платить залог если это потребуется нет лучше всего смыться пока не поздно хуан посмотрел на обувь и брюки которые были так замазаны кровью и блевотиной что всюду куда ни вступал или где что-то трогал оставались следы Надо переодеться, подумал он, разулся и перешёл на ту часть ковра, где не было крови. Потом осторожно снял брюки, так чтобы они не касались пола или его самого. Перешёл в прихожую и бросил брюки и обувь в один из мешков для мусора. В спальне, примыкающей к гостиной, он нажёл такой же беспорядок. Стояла вонь от пота, два-три матраса лежали на полу, а неприбранная двуспальная кровать оставляла такое впечатление, будто тут была оргия. Хуан открыл накрашенную дверку гардероба, нашёл на полу кучу одежды и обуви, и 2 минуты спустя он уже стоял в брюках и обуви незнакомого ему человека, которые едва-едва подходили ему по размеру. О боже, это ещё что? подумал он, когда резкий рингтон мобильника заставил его съёжиться. Хан посмотрел в гостиную, пытаясь определить, откуда исходит звук, и заметил на узком серванте старую кожаную сумку с механизмом для приёма монет, которая гарантированно была частью униформы кондуктора, в которой всегда ходил Бернхард Якоп Варберг. На ней лежал мобильник. А сверху записка. Take the phone было написано на ней. Хуан взял телефон с мерзким ощущением в теле. Добрый вечер, Хуан, айгуадер, прозвучал в трубке знакомый голос. Да, ты, конечно, в шоке от того, как выглядит теперь наш фотограф. Ну, так бывает, когда нарушаются договорённости со мной. Запомни это. Вопреки собственному желанию Хуан повернул голову в сторону трупа и почувствовал, как под ложечкой засасало. Только бы его снова не стошнило. Ты хорошо поработал, Хон Айгуадер. Благодаря тебе о нас пишут газеты, и весь мир знает, что мы готовим то, от чего мир содрогнётся. А ещё ты очень хорошо выследил нас. И он рассмеялся отвратительным смехом. Конечно, это мы ответили на твой запрос в интернете об униформе и поддерживали твою историю. И дальше так будет ещё несколько дней. Но ты ведь это сам хорошо понимаешь. Хуан не мог сказать ни слова, только кивнул. Мы едем на север, Хуан. Нам нужно ещё несколько дней, а потом мы дадим тебе следующую подсказку, где мы и что делаем. Мы будем давать тебе немного информации, чтобы подогревать интерес к тебе и к нам. А сейчас возьми мобильник фотографа и сунь его в карман. И всегда держи его заряжённым, чтобы мы могли связаться с тобой, когда захотим. Зарядку найдёшь рядом с его сумкой. А чтобы у тебя не возникало никаких дурацких идей, мы будем пользоваться одноразовыми картами при звонках тебе. А сейчас убирайся, пока не появилась полиция и не схватила тебя. Ты ведь знаешь, что с немецкой полицией шутки плохи. Никому не рассказывай об этом разговоре. Напиши в завтрашнюю газету то, на что тебе хватит духу. Хуан посмотрел на блевотину на полу, на следы запёкшейся крови, на брюки и обувь, которые были на нём и которые принадлежали другому человеку. Да. ответил он. Он вышел из квартиры с мусорными мешками, оставив дверь неприкрытой, как было раньше, и как можно тише спустился по лестнице, выбросил мешки в контейнер на одной из соседних улиц и сел в кафе прямо напротив дома, держа в дрожащих руках стакан американо и ожидая приезда полиции. 10 минут назад он позвонил туда, не назвав себя и рассказал, что видел. Но что он будет делать потом, когда они приедут, он не знал. Посмотрел на мобильник фотографа. Он был значительно более новый, чем его собственный, и более совершенный. На такой Samsung 8 с его фантастической камерой он мог бы накопить денег только, когда телефону будет лет 5. Хан включил телефон и стал смотреть на пиктограммы, потом открыл фотогалерею. и ничего не нашёл там. Но разве он ожидал другого от профессионального фотографа? Тот что же, ходит и щёлкает мобильником. Хан едва удержался от смеха при такой абсурдной мысли. Он вообще едва мог себя контролировать. После этого он стал просматривать всё, что могло представлять интерес для его статьи. Сначала заметки, но там не было ничего. Почтовый ящик Ничего. Защищённая папка. Ничего. Facebook. Ничего. Instagram. Ничего. Нигде ничего, в принципе. Не было даже файлов с видео. И только на самой последней странице обнаружилось что-то интересное. Это была синяя иконка с фотокамерой и названием Finder. Клик и на иконку, он в первую очередь искал фото или видео, сохранённые в памяти мобильника. Хуан не рассчитывал на хороший улов и всё же, обнаружив единственный файл на экране, он встепенился и открыл его. При плохом освещении были сняты двое мужчин, которые сидели в углу гостиной фотографа и тихо разговаривали. Из-за недостатка света рассмотреть лица было невозможно, а так как они говорили по-арабски, Хуан ничего не мог понять. Через полминуты положение мобильника немного изменилось, стало ясно, что снимали незаметно и что верхняя треть объектива была чем-то прикрыта. Потом раздался шорох, видимо, позади камеры. Через несколько секунд в кадре справа появился человек и отодвинул штору из плотной ткани. В комнату проник слабый свет, упавший на лица говоривших. Хуан сразу узнал куртку на том человеке, который открыл штору. Это был фотограф, который таким образом старался зафиксировать, что он делает. Мужчин, что вели беседу, было около 50 лет. У одного было очень заметное лицо с ещё более заметными неровностями на подбородке и шее. Возможно, это был обман зрения, но казалось, что это шрамы. Второй, судя по задержанной манере поведения, был по-видимому подчиненный и имел необычную для арабов прическу. Впечатления усиливали плоский нос и тело движения опытного боксера. Если бы не арабский язык, этого человека можно было бы принять за коротко остриженного техасца из индейцев. Они говорили приглушенно и неторопливо. Беседа шла между ними двумя к фотографу они не обращались некоторые жесты особенно у второго выглядели агрессивно как будто он хотел кого-то нокаутировать после чего оба каждый раз смеялись когда внезапный луч света ярко осветил лица обоих мужчин хуан остановил видео вынул собственный мобильник и сфотографировал лица вплотную к экрану Их взгляды были спокойными и холодными. Совсем скоро один из этих двоих перережет горло приговорённому к смерти человеку, с ужасом подумал Хуан. А сейчас этот бедняга стоит, ничего не подозревая, и смотрит из своего окна. Хан опять запустил видео, внимательно вслушиваясь, что они говорят друг другу. Может быть, проскочит какое-нибудь слово, которое он поймёт. Сосредоточившись на этом, Хуан полностью отключился от окружающего мира. Отрывистая, лающая речь, так непохожая на его родной мягкий язык. Как можно выражать смысл, чувства и великие идеи на таком языке? Непонятно. И тут Хуан услышал, как коротко стриженный мужчина назвал второго. Хоан отчётливо расслышал это имя, и тем не менее, чтобы быть совершенно уверенным, он прокрутил видео ещё пару раз. Нет, сомнений не было. Имя было Галип. Задержав дыхание, он снова поставил видео на паузу. Неужели этот человек, тот самый, с большой бородой с пляжа в Аянапе? Тот самый кукловод, который решал судьбу людей? который убил старую женщину, власть которого была так велика, что проникала даже в лагерь беженцев. Человек, который уничтожал всё, что стояло у него на пути. В таком случае Хуану его надо было бояться больше, чем кого бы то ни было. Хуан оторвал взгляд от телефона, когда его внимание привлекла мигалка с синими огнями. Полицейская патрульная машина практически бесшумно остановилась перед домом, где медленно стыл труп Бернда Якоба Варберга. Хан ещё раз посмотрел на фотографию убийцы с холодными глазами. Этот человек был сейчас на свободе. Немного подумав, Хан принял решение и переслал файл. Потом написал несколько слов в Google Переводчик, повторил про себя несколько раз, встал перешёл через улицу к двум одетам в зелёные полицейским, которые вышли из машины и надевали фуражки. В это время сзади подъехал ещё один автомобиль с синими огнями, откуда вышло несколько видавших виды мужчин в штатском. Они кивнули своим коллегам и указали на окна с пугающей серьёзностью. Хоан, засомневавшись, замешкался, но один из сыщиков с профессиональным чутьём уловил его колебания и остановил на нём заинтересованный взгляд. Хоан кивнул, сделал последние шаги и медленно произнёс на своём самом лучшем немецком языке: "Это я", сообщил об убийстве.